Глава двадцатая. Шея Селесты крутилась из стороны в сторону, пока мы шли по внутреннему двору. Плющи розы цвета свежего снега взбирались по решёткам, прикреплённым к известняковым стенам. В солнечном свете дом Джареда казался менее неприступным, скорее красивым замком, чем крепостью с привидениями. В отличие от суда демонов, каменный ангел при свете дня — выглядел таким же мрачным заметила ли селеста сколы на камне её взгляд быстро переметнулся от статуи к окнам с бриллиантовой огранкой поэтому я предположила что отколотые крылья ускользнули от внимания девушки вместо обычного входа мы прошли через французские окна которые вели в выложенное клетчатым мрамором фойе от вида широкой лестницы у меня по коже побежали мурашки Я потёрла свои голые руки, но остановилась, когда взгляд Тристана задержался на них, прежде чем переместиться на мои соски. Тебе холодно, Лэй? Хочешь мой пиджак? Нет, быстро ответила я, прежде чем добавить ещё более энергично. Спасибо, Тристан. Его комментарий или его взгляд притянул Селесту ближе ко мне. "Bonjourlay!" Я резко обернулась на хриплый, но всё же женский голос. Изогнув алые губы, Мюриэль вышла из кабинета Джареда, неся серебряный поднос с фарфоровым чайным сервизом. Её волосы были зачёсаны назад в сложную причёску, которая отливала тёмно-рыжим в солнечных лучах, отражавшихся от лепнины на потолке. Селеста взглянула на меня, чтобы выяснить, Была ли Мюриэль другом или врагом? Когда я улыбнулась Мюриэль в ответ, напряжённые плечи Селесты расслабились. Череда ругательств заставила всех нас повернуться к кабинету Джареда. Дверь распахнулась, почти сорвавшись с блестящих латунных петель. Толстый мужчина с потным покрасневшим лбом прорычал особенно неприятное слово, дёргая за поводок чихуахуа, крошечные коготки которой Нервно цокали по мрамору. Я повернулась к Джареду, который сидел в одном из своих роскошных зелёных кресел. Высокомерная улыбка играла на его губах. Должно быть, я побледнела под тяжестью его пристального взгляда, потому что Селеста шагнула ещё ближе. Её плечо коснулось моей руки. Тристан указал на открытую дверь. Проходите вперёд, дамы. Я позову следующего кандидата. Когда мужчина, насвистывая, зашагал прочь, я сглотнула. В горле тревожно пересохло. Я ещё несколько раз проглотила слюну, но облегчения не почувствовала. Вероятно, это произойдёт только после того, как я покину суд демонов и его устрашающего владельца. Я подтолкнулась и лезту в кабинет с высоким потолком. Узорчатые шторы на двустворчатых окнах сегодня были раздвинуты, пропуская внутрь свет. Однако солнце не достигало лица Джареда. Даже солнечный луч, упавший на его тёмные радужки и острую, как бритва, челюсть, почти не смог осветить черты его лица. Как всполось пёрышко. Я снова сглотнула, и снова это никак не помогло увлажнить горло. Нормально. На тебе как? Одиноко? Пёрышко? вмешалась Селесто. Ты назвал её пёрышко? Джаред перевёл свой бередящий душу взгляд на Селесто. Она не рассказала тебе о своём милом прозвище. Между бровями девушки пролегла небольшая складка. Почему ты называешь её пёрышком? Потому что, очевидно, я мягкая и бесхребетная. Я была рада услышать, что мой голос стал немного твёрже. Джарет улыбнулся шире. "Лапша с единорогом", пробормотала Селеста себе под нос. "Селеста?" я ахнула, рассматривая воздух вокруг её узких чёрных джинсов, чтобы убедиться, что ни одно фиолетовое перо не упало вниз. "Прошу прощения за мой французский". Джарет усмехнулся. "Никогда такого не слышал". Он закинул ногу на ногу. Когда его серо-стальная штанина задралась, я уловила оттенок охристо-жёлтого. Джаред, похоже, питал слабость к разноцветным носкам, точно так же, как я к ярким аксессуарам. А я думала, что у нас не может быть ничего общего. Твоя подруга тоже будет наблюдать за беседами. Ты не против? Брови Джареда сдвинулись. исчезая за непослушной шоколадной прядёю. Он удивлён, что я спросила разрешения. Самообладание быстро вернулось к нему, и он пожал плечами. Главное, чтобы не мешала. Я кивнула и направилась к задней части комнаты, когда Джарет выкрикнул моё имя. Вернее, имя, которое он мне дал. Пёрышко, сядь рядом со мной. Я вздрогнула и Селеста приподнялась на цыпочки, чтобы прошептать на ухо: "Я постою у окна. Прикрою твою спину, буквально". Скорее гибкая фигура подруги затерялась в затенённом углублении между книжным шкафом из красного дерева и маленьким лакированным игровым столом, на котором стояла шахматная доска. Когда я уселась на кресло ближайшее к Джареду, он сказал: "Вот мои правила". Не вмешивайся в беседу. Просто слушай. У тебя есть один джокер. Другими словами, я помогу лишь одному человеку по твоей просьбе. Выбирай с умом. Услышав громкий стук, Джаред подпёр подбородок кулаком. "Входите". Его превращение из оживлённого собеседника в скучающего поражало. Я моргнула, задаваясь вопросом: Не показалось ли мне, что его челюсть напряглась и взгляд потускнел? Но маска, которую Джаред носил в ночь нашей встречи, и я не имела в виду маскарадную, снова была на нём. Я повернулась к входу в кабинет. Женщина, толкнувшая меня локтем в очереди, с важным видом вошла внутрь. Её блестящие кроссовки отбрасывали солнечных зайчиков на панели из красного дерева. Извините. Я думала, вы закончили. Мне подождать снаружи? Её тон был таким приторным, что я сморщила нос. Джаред проигнорировал вопрос. Что привело вас сюда, мадмуазель? Женщина нахмурилась, но должно быть, поняла, что я не обычный посетитель. Гуано наконец-то наответила. Можно мне присесть? Она уже начала опускаться в кресло, когда Джарет ответил: "Нет". Посетительница вскочила, оправившись от шока из-за запрета Джареда, она указала острым подбородком в мою сторону. "Она сидит. Она здесь не за моей помощью. Тогда зачем?" Джарет бросил взгляд на Тристана, который оттолкнулся от стены. Его накрахмаленная синяя рубашка переливалось серебром, пока он обходил мебель. Мадемуазель Гуана. Я спрошу вас в последний раз, прежде чем мой сотрудник сопроводит вас обратно. Чем я могу быть вам полезен сегодня? Глаза женщины забегали, как будто её раздражал этот снисходительный тон. Я ставлю её в неловкое положение, Джаред. Я уже пододвинулась к краю кресла, готовая присоединиться к Селести в задней части комнаты. Как вдруг он резко сказал: "Лесять". Не знаю, что потрясло меня больше: моё настоящее имя или непреклонность, с которой Джарет отдал мне приказ. Пару секунд я балансировала на краю сиденья, прежде чем отползти назад. Я боялась, что он отменит моего Джокера, если я не буду соблюдать правила. Его взгляд ни разу не остановился на мне. Он безотрывно смотрел на женщину, которая нахмурилась в замешательстве. Следующий, выкрикнул Джарет. Что? Женщина заметила приближающегося Тристана и рявкнула: "Я даже не Вы знаете, сколько стоит моё время, мадемуазель Гуана. Но я ждала. Возвращайтесь в следующем месяце", отрезал Джарет. Ристан взял женщину за локоть, но она вырвалась из его хватки. «Мой бывший муж отказывается платить алименты!» Джаред скучающе рассматривал свои ногти. «Он перевёл все наши деньги на офшорные счета, а затем подал заявление о банкротстве, чтобы не делиться со мной. Я просто хочу, чтобы вы вразумели его!» Джаред ничего не сказал, даже не взглянул на неё. «Он Тристан же произнёс: "Мужчины бывают ублюдками. А теперь, пожалуйста, проследуйте за мной". Когда Тристан положил свою руку на руку посетительницы, она вырвалась: "Не прикасайся ко мне". Слёзы навернулись на глаза женщины, поблёскивая, как огромные бриллианты в её ушах. "Не могли бы вы, пожалуйста, просто поговорить с ним, месье Адлер? Немного пригрозить ему". Что ты об этом думаешь, пёрышко? Я резко переключила внимание на Джареда. Хм. Из-за того, как он приказал мне оставаться на месте, и как его чернильные глаза вглядывались в мои, я с трудом втягивала воздух. Должен ли я помочь ей? Душа этой женщины не показалась мне чистой. Немного страдающей, возможно, но не в отчаянии. У вас всё ещё есть крыша над головой, мадемуазель Гуано. Какое это имеет значение? Моя советница задала вам вопрос. Джаред сверлил женщину взглядом. Имейте порядочность ответить. Просительница стиснула зубы. Да. У меня есть дом. А вы чувствуете себя в безопасности дома? Её зелёные глаза на оттенок темнее моих. подёрнулись рябью нерешительности. Нет. Она лжёт, Лэй. Голос Селесты был тихим. Женщина вздрогнула. Кто это чёрт возьми? Ещё одна из ваших советниц? Не хочешь выложить на стол своего джокера, пёрышка? Взцепив пальцы на коленях, я покачала головой. Хотя я не сомневалась, что эта женщина боялась за качество своей жизни, Она не боялась за саму жизнь, а я хотела, чтобы Джаред помог тому, кто боялся. Отлично, Джаред щёлкнул пальцами. Женщина зарычала, идя впереди Тристана по богато украшенному ковру. Распахнув дверь, она выпалила: "С каких это пор вы нанимаете шлюх в качестве консультантов, миссис Адлер?" Я моргнула, и затем румянец покрыл мою кожу. Я подтянула бретельки своего облегающего серого платья, пытаясь поднять ткань повыше. Я считала его скромным, но раз меня приняли за Тристан, Джарет не произнёс ничего, кроме имени своего заместителя. И всё же я почувствовала, что под этим значилось обговорённое заранее команда. Моё предположение подтвердил кивок Тристана. Как только дверь закрылась, я развернулась на сиденье, Прежде чем я успела открыть рот, Джаред сказал: никому не сойдёт с рук оскорбление моих гостей. Кроме тебя. Голос Селесты заставил сухожилия на моей шее напрячься под всё ещё раскрасневшейся кожей. У Джареда на виске задёргался нерв. Кроме меня. Она просто разозлилась, Джаред. Люди говорят гадости, когда злятся. «Твоя сестра всегда такая милосердная, Селеста?» «Всегда. Это её единственный недостаток». Я была слишком обеспокоена судьбой женщины, чтобы пренебречь их беседой. «Пожалуйста, Джаред, не наказывай её». Он склонил голову на бок и посмотрел на меня с озорством. Правда, он не был ребёнком, так что его озорная идея Вряд ли заключалось в подсыпании ей в постель чесоточного порошка. «Я ничего ей не сделаю». Моё сердце бешено колотилось. «А Тристан?» «Я не его сторож». «Но ты его босс». Мои пальцы всё ещё теребили бретельки платья. Я прикусила нижнюю губу. Выражение лица Джареда смягчилось. «Не стоит позволять людям безнаказанно оскорблять себя». Мне следовало надеть свободную футболку или водолазку, или и прекрати это делать. Мои руки замерли на бретельках платья. Ты не похожа на проститутку. Джаред впился взглядом в масляное изображение гнидой лошади на стене между французскими окнами. Я достаточно общался с ними, чтобы знать. Я резко выдохнула, хотя я и хотела поблагодарить Джареда. По какой-то причине последняя часть его заявления обеспокоила меня. Почему ты общаешься с такими женщинами, Джаред? Потому что я никогда не смог бы обречь невинную девушку на такую жизнь, как у меня. Познакомить её с окружающими меня людьми. Я собиралась указать на то, что изменение образа жизни позволит ему открыть своё сердце женщине. которая не будет желать от него ничего, кроме его любви. Но меня прервал резкий стук.